Вопросы и ответы из проповедей за 1905 год. Продолжение. Вопрос. Как понимать слова Господа об апостоле Иоанне Богословия, сказанное апостолу Петру? Если я хочу, чтобы он пребывал, пока приду, что тебе до того? Ответ. Обратим особенное внимание на слова касательно пребывания Иоанна до второго пришествия Господа. Если я хочу, чтобы он оставался, доколе и приду, что тебе до того? Что значат эти державные слова Творца и Господа тварей? Они значат, что Иоанн не умрет. продолжение нескольких тысяч лет и испытает смерть на несколько дней только пред самым вторым славным пришествием Его на землю. Поучимся же мы, дорогие братья и сестры, воскресенью и бессмертию нашему из дивной кончины апостола Христова Иоанна. И будем непрестанно готовиться к переселению в иной вечный мир. Апостол представился но не умер, а живет и телом, и от земли не отступает, как говорит церковь, и ожидает второго страшного пришествия Господа, судить весь мир. Стихира на малое вечерние Вопрос. Какие архангелы были при воплощении и воскресении Христовым? Ответ. В Новом Завете является исполнителем повелений Божиих преимущественно Архангел Гавриил, благовестник воплощения Божия, а по воскресении Господа из мертвых является мироносицем вместе и возвещают им о восстании Христа из гроба, оба вместе Михаил и Гавриил, при вознесении его на небо, являются они же. Вопрос. Есть ли ныне бесноватые, подобные упоминаемым в Евангелии? Ответ. Присовокуплю к этому сказанию, говорит он по поводу исцеления Господом Гадаринского бесноватого, о том, чему сам был действующим лицом. И ныне видел я многих подобных, упоминаемому в Евангелии бесноватых, также мучившихся от злых духов, и ныне видел я над ними ту же всемогущую силу Господа нашего Иисуса Христа, которого я призывал искренним сердцем, с верою и упованием твердым, и бесноватые исцелялись». Приходили в здравый, покойный и светлый ум, из свирепых делались кроткими, незлобивыми, как овцы, умиленно делали на себе крестное знамение, кого не хотели прежде делать. Делались совершенно новыми людьми. Христос вчера и ныне тот же и вовеки. Вопрос. Каково значение церкви? Ответ: Господь основал на земле церковь со своим спасительным учением и таинствами, с постоянным богослужением для нашего просвещения, врачевание недугов душевных и телесных, и рослевшей грехом природа наша, только этими благодатными средствами просвещается? очищается, освещается, врачуется, укрепляется. Только в церкви иссушается смертоносный поток страстей наших. Люди, по гордости и неверию отпадшей от церкви, лишают сами себя благодатной помощи Божией и испытывают в себе все ужасные плоды бесчисленных страстей, гордости, неверия, всякого заблуждения, блудного растления, всяких болезней, порождаемых грехами, и, наконец, мучительную, безотрадную смерть, предвестницу вечных мучений. Вопрос. Признавал ли отец Иоанн врачей? Ответ. «Держитесь твердо Святой Церкви, как истинной самой верной врачебнице болящих грехами душ наших и подверженных всяким болезням телесных органов наших. Но при этом мы советуем не забывать и телесных врачей, коим Бог открыл науку врачевать болезни телесные, ибо и Писание говорит, Почитай врача честью понадобности в нем, ибо Господь создал его. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Если хочешь быть здоровым, живи благочестиво со страхом Божиим. Молись, удаляйся от греха. Будь воздержан, целомудрен, милостив и сострадателен. Тогда будет почивать на тебе благословение Божие, и оно будет для тебя охраною от всяких болезней. Вопрос. Нужен ли был Спаситель для самой Пресвятой Девы? Ответ. Воспитание в храме – продолжалась до 14-летнего возраста, когда по закону еврейскому оно должно было кончиться и девы должны были оставить храм и поселиться в доме родителей или родственников. Так и Пресвятая Дева в возрасте 14 лет была взята в дом своего обручника, старца Иосифа Праведного. Где совершилось потом преславное благовещение Архангельское? Дух Святой предочистил ее в нетленный и непорочный храм Сыну Божию. Православная церковь не допускает непорочного ее зачатия родителями, ибо зачатие в первородном наследственном грехе, обще всем смертным. не исключая и праведных Иоакима и Анны. Да и сама Бога-отраковица, Матерь Божия, по зачатии уже Сына Божия в девственной утробе, исповедала Духом Святым, что душа ее возрадовалась о Боге Спасителе Своем, а из этого следует, что Он был и ее Спаситель, от прародительского греха, общего всем, да и ее глубокое смирение не дозволяло ей считать себя до зачатия Сына Божия совершенно безгрешною. Самое смирение ее показывало, что она рождена не от безгрешных, хотя и праведных родителей. Вопрос. Для чего нужны храмы? Ответ. «Оставьте нам храмы», — обращается к неверующим отец Уан в своей проповеди на праздник в будущей Матери Христа Господа. «Это небо земное, это царство Бога на земле, где непрестанно прославляется причесное и великолепное имя Божие, где мы освящаемся посредством молитвы и таинств, где мы искренно беседуем с Богом, как чадо с Отцом, где мы делаемся живыми храмами Божиими, где мы теснейшим образом соединяемся с Богом, причащаемся Божьего нетления и делаемся сами божественными через приобщение божественных тайн. Только в храме Божием Мы научаемся искренне веровать в Бога, познавать себя, любить и Бога, и друг друга. Только в храме мы познаем, что у нас есть общий Отец на небесах, основавший там для верных и любящих чад Его вечный нетленный град, и что Он от сложения мира вписал преданных Ему в число граждан Небесного Иерусалима? Вопрос. Где ныне ревностные святые в России? Ответ. Поистине наступает время, о котором предсказывал апостол, что явится беззаконник, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой. Где ныне подобные по вере Благочестию, мужеству, любви к Отечеству, князья земли русской, благородные и именитые ее сыны, где наши благоверные Александры, Черниговские и Тверские Михаилы, Борисы и Глебы, благоверные великие Владимиры, почти все безмерное поле России наполнено плевелами неверия, нечестия, измены, Всюду разрушения и пожары, пьянство, воровство, грабеж. А периодическая печать в России большую частью наполнена ложью, клеветою, площадной бранью, насмешками над тем, что чтит народ без всякого зазрения совести и развращает Россию до костей и мозгов. «Отче наш, и иже еси на небесех». «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, да прекратится царство сатаны, да не будет места воли его безумной и пагубной». Вопрос. Действительно ли святитель Николай по ревности Божьей ударил по щеке еретика Ария? Ответ. Святитель Николай явил себя ревностным пастырем, ободряя всех к мучению за Христа. И сам ввержен был в темницу вместе с прочими христианами. Но при воцарении равноапостольного кесаря Константина он, к счастью, был освобожден из заключения и опять ревностно подвязался за веру Христову. В это время появилось. нечестивая и пагубная для христиан ересь Ария, уничижавшая Сына Божия, уничтожавшая в самом корне христианства, И он в ревности Божией не стерпел хулы нечестивого пресвитера и ударил его на соборе по щеке, и за это был осужден собором. Но Господь сам оправдал его поступок. На Первом Вселенском соборе Никейском ересь была опровергнута, и еретик был низложен, отлучен от церкви, и с ним все его последователи. Вопрос. Чем была вся земная жизнь Иисуса Христа? Ответ. Вся земная жизнь Иисуса Христа – его чудесное рождение, возрастание, послушание мнимому Отцу и Пречистой Матери, особенно во всем послушании Отцу Своему Небесному, крещение в Иордане, искушение на горе от дьявола, хождение по городам и весям с проповедью Слово Божие, чудесное благотворение людям без числа, Зависть книжников, фарисеев, клеветы, поношения, насмешки и издевательства их, подыскивание под него, подкуп ученика, предательство, биение, заушение, оплевание, осуждение Пилатова, поносная и мучительное на кресте смерть, печать и кустодия стража при гробе его». Воскресение из мертвых и явление Его в продолжении сорока дней апостолам и многим верным. Наконец, славное вознесение на небо. Все это было искупительную ценою за род человеческий, падший грехом и ужасно погибающий. Благотворные последствия этой искупительной жертвы бесконечно велики. За все искренно верующего Христа и даже неверующее человечество принесена достойная цена вечной правде Отца Небесного. И нет ни одного греха и преступления в человечестве, от которых не могла бы искупить жертва Христова верующих и кающихся грешников, кроме греха хулы на Духа Святого или сознательного упорного сопротивления явной очевидной истине, какова истина христианская, доказанной очевидностью и чудесами и всею истиною Божией, всею животворностью Ее. Например, упорной неверии исцелению слепорожденного, воскресению мертвых, или неверие безсеменному воплощению Сына Божия от Девы и всем чудесам Его. Из проповедей За 1907 год. Молитва пред проповедью. Прежде чем начать мое и слово о рождении матери Бога Слова, молю предвечное слово дать мне разум прославить по силам моим, а вернее, по милости Божией настоящий великий христианский праздник Рождества Пресвятые Девы Марии. Случай со сквернословом. Однажды, занимаясь в своем садике, я услышал, что недалеко от меня шестидесяти восьмилетний старик страшно сквернословил. Я начал было убеждать его оставить эту дурную привычку, но сквернослов так сроднился с нею что когда отходил от меня то все продолжал сквернословие вскоре встретился я с ним около его дома и он вспоминая мои замечания теперь как будто стыдился меня я воспользовался этим случаем и начал с ним беседу скажи пожалуйста что тебя «Ныне так рано и сильно огорчило, что ты в глазах моих в виду храма Божия так ужасно скривно «Ах, батюшка!» — отвечал он мне. «Как не огорчаться, когда в яровом поле моем был почти весь табун лошадей?» «Да», — сказал я. «Это, конечно, обидно для хозяина». Но зачем же тебе сквернить уста, которыми ты творишь молитвы и приобщаешься святого тела и крови Христовой? Слова мои, к сожалению, не пали на сердце старика. В тот же день он опять стал изрыгать срамные слова, совсем не ожидая той бедственной участи, которая постигла его в тот день. По возвращении моем домой из прихода Мне говорят, батюшка, пахомыч умирает. Что же с ним случилось? Говорят, что в поле попал он под саху и сошниками пропорола ему живот. Я тотчас же отправился к несчастному. Он страшно стонал. Живот его был до того пропорот, что в нем видны были внутренности. Однако же... Среди смертельных страданий он имел еще столько силы, чтобы рассказать мне про свое несчастье. «Когда ушел ты от меня», — говорил больной, — я отправился пахать. Начал работу без молитвы и продолжал ее без молитвы. Сделал пять или шесть борозд. Вижу, что лошадь ходит не так, как мне бы хотелось. И я подошел к ней со сквернословием и ударил ее. А она вдруг как-то смяла меня. Я не мог справиться и попал под саху на сошники, на которых она с четверть версты волокла меня с поля домой. По дороге брат мой родной встретился со мной и снял меня с сошников. Поистине достойна была крайнего соболезнования бедственная участь, постигшая этого человека, но при виде той безропотной покорности воли Божией, с которой он переносил самые тяжкие страдания, как очистительные для души оскверненной греховной привычкой, нельзя было вместе с ним не благословлять Господа, которого благость спасая нас от вечной погибели, всякими путями ведет нас на покаяние. Действительно, покаяние этого бедного страдальца было глубоко и чистосердечно. Исповедовавшись и приобщившись святых тайн, он остался еще в живых на целые сутки, и до последнего своего воздыхания Постоянно повторял молитвенные слова. «При проповеди нужна вера слушателя. Вообще дело христианской проповеди по своему величию и премудрости таково, что прежде всего требует от слушателя простоты веры и совершенной преданности ему как делу Божию, истинному, спасительному, непреложному». Лукавое неверие нетерпимо в деле Божьем, ибо не благоволит Бог к нему. Необычайное доверие Богородицы благовещенью. Обратите особое внимание на первое слово проповеди Божьей, возвещенное Архангелом Гавриилом Деве Марии о воплощении от неё. Сына Божия и подумайте, какой оно требовало смиренной простоты и доверия от Пречистой девы, и она ни единым словом не усомнилась и не воспрекословила небесному благовестнику, несмотря на всю необычность слов благовещения. Архангел услышал от нее только слово послушания. и преданности Господу. «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И дело воплощения Божия совершилось согласно слову послушания Марии. Вера во Христа у причастника. Божество Христово для достойного причастника бывает столь ясно, Ощутительно очевидно, что он, причастившись, дерзновенно говорит вместе с Фомою «Господь мой и Бог мой, мученики-свидетели». Слово «мученики» по-гречески «мартирос» значит «свидетели», потому что своим твердым исповеданием, совершенную преданностью Господу, непоколебимым мужеством среди лютых страданий, они засвидетельствовали свою веру в Божество Христово и Его искупительное промышление о людях. И не только в первые времена христианства, но и далее, на протяжении многих веков, даже до наших дней, мы имеем множество свидетелей, которые своей жизнью убеждают нас в истинности и спасительности нашей веры участие всей троицы в искуплении человека как мир весь создан был ипостасным словом бога отца при содействии святого духа так и искупление и спасение человеческого рода должно было совершиться при непременном содействии Духа Всесвятого. Слава Твоему, Всеблагому, Премудрому, Всеспасительному промыслу Пресвятая Троица, Боже наш, Отче, Сыне и Душе все святые. Болезнь Батюшки. Во вторник, 29 октября, Живущие и служащие в Иоанновском женском монастыре имели счастье утешаться служением дорогого основателя и покровителя монастыря, протеерея Иоанна Ильича Сергиева. Три с половиной месяца батюшка вследствие болезни не служил в своей обители. Страшное таинство. Вот чудо-чудес Божиих, из всех величайшее, непостижимое, спасительное, но вместе и страшное таинство воплощения Бога Слова Словом Своим доселе созидающего человеческий род. Слово к слушателям. К вам обращаю мою священническую речь, Хотите, слушайте, хотите, не слушайте. Но я говорю вам, как искренне верующий собрат, имелись в виду неверующие. Сборник слов за 1907 год характеризуется общерелигиозным характером. Лишь иногда прорывается у отца Иоанна краткое замечание по поводу Неверующих и мятежников. Да и то больше потому, что отец Иван корень всего видел в неверии. Но этот год был годом замирания. Характерно, что в этом году он болел три с половиной месяца с половиной июля по октябрь. В этом же году, 5 декабря, его посетили митрополит Владимир, Серафим. Епископ Орловский, Гермоген, Епископ Саратовский, Протеерей Иоанн Восторгов и другие».